Ирия Гай ищет мужа. В субботу после возвращения из Москвы Тадеуш собрался на рыбалку. На рассвете он погрузил во флайер удочки и палатку. Сказал, что вернется в воскресенье к обеду. У Тадеуша было любимое место в лесистом ущелье Карпат у небольшой быстрой речки. Поздно вечером в субботу Он связался с Ирией, пожелал ей и дочке спокойной ночи, сказал, что очень доволен рыбалкой, к тому же набрал грибов. Только пожаловался, что кусаются комары. К часу дня воскресенья прилетела из Гданьска полюбоваться внучкой мама Тадеуша. Ирия еще не волновалась. Она знала, что рыболовы народ увлекающийся. И, конечно же, Тадеуш забыл обо всем на свете. Ничего, проголодается, прилетит. Ирия решила, что угостит Тадеуша и его мать печеным гусем с яблоками. Когда гуся уже пора было ставить в духовку, Ирия поглядела на часы и ахнула. Скоро два часа! Ирия вытерла руки и побежала в комнату чтобы вызвать мужа. Рация не отвечала. Удивительно, ведь рация вмонтирована в браслет для часов Тадеуша. Может, он отправился купаться и снял часы? Через пятнадцать минут, когда гусь уже был в духовке, Ирия снова вызвала Тадеуша. И снова никакого ответа. Ирия не хотела пугать свекровь, и сказала, что ей срочно нужно лететь во Вроцлав, потому что она забыла положить в гуся особенную редкую пряность, а сама полетела прямиком в Карпаты. То место, где рыбачил Тадеуш, она нашла без труда, ведь она не раз там бывала с мужем. Снижаясь, она разглядела оранжевую палатку Тадеуша, Возле нее флайер. Ирия опустила свою машину рядом с палаткой. "Таде уж", позвала она. Никто не ответил. Только шумела говорливая речка и тихо жужали пчелы. Ирия выбежала к берегу. На траве у воды валялись удочки. Рядом стояло ведро, в котором крутилась форель. Речка была неглубокой, прозрачной. Из воды высовывались обкатанные камни. Утонуть в ней было трудно. Ирия кинулась в палатку. Палатка была пуста. Спальный мешок смят и отброшен к стенке. Рюкзак раскрыт, и вещи выброшены из него на пол. И тут Ирия увидела на полу засохший грязный след Чужого башмака. Чужие следы были и вокруг палатки. Ночью прошел дождь, но к середине дня земля подсохла, и следы остались. Ирия принялась звать Тадеуша. Она кричала так, что сорвала голос. Никто не откликался. «Спокойно», сказала себе Ирия возьми себя в руки». Она сосчитала до двадцати, глубоко вздохнула и начала тщательные поиски Тадеуша. Сначала она смотрела поляну у реки. Следы рассказали ей, что ночью прилетел незнакомый флайер, который опустился за деревьями. Три человека в башмаках с магнитными подковами, какие носят космонавты, подошли к палатке Тадеуша. Тот, видно, спал и сначала не сопротивлялся. Нападавшие вытащили Тадеуша из палатки, скрутили его и привязали к толстому дубу. ири нашла царапины на коре, что оставила веревка. После этого Тадеуша, видно, допрашивали. Вся земля вокруг дерева была истоптана, Не добившись от Тадеуша того, что хотели, те люди затащили его к себе во флайер. Потом один из них вернулся на поляну и постарался замести следы. Он хотел сделать так, чтобы те, кто будет искать Тадеуша, подумали, что он утонул. Но Ирию тот человек не обманул. Ведь она с детства умела читать следы и была замечательной охотницей. Если все случилось именно так, размышляла Ирия, оглядывая поляну, Тадеуш постарался бы оставить мне знак. Он же знал, что я буду его искать. Но где? Какой? Ирия еще раз обошла дерево, к которому привязывали Тадеуша. На земле, У самого ствола между корней она увидела несколько кривых линий, которые Тадеуш начертил носком башмака. Пять палочек, потом еще четыре. Зачем ему надо было это писать? Пять, четыре, пять, четыре. Почему эти цифры ей знакомы? Стой! «А как называлась планета, на которой они познакомились?» «Планета 5-4! Неужели Тадеуш имел в виду ту планету?» В тот момент, когда его связали, допрашивали, хотели куда-то увести он вспомнил о далекой планете. И тут Ирия подумала, что на планете 5-4 на Тадеуша тоже напали ведь она нашла его чуть живого. С планетой была связана тайна, которую они так и не разгадали. Что еще можно вспомнить? Конечно же, когда она улетала оттуда, кораблик Гайдо что-то сказал, что-то важное, а она не обратила внимания. Он говорил о базе странников. Сказал, что видит вход в нее. Нельзя было терять ни минуты. Ирия быстро собрала палатку и вещи Тадеуша. Сложила все в свой флайер, а флайер Тадеуша заперла, чтобы в него случайно не забрался медведь. Потом полетела домой. По дороге домой Ирия остановилась во Вроцлаве и с почтамта проведя фонила в Сахару. Ей хотелось узнать, где сейчас Гайдо и дети, что подобрали его на свалке. Дежурная по имени Джимиля ответила, что московские дети починили кораблик и улетели на нем к себе, потому что хотят участвовать в гонках. А что-нибудь случилось? Нет, ответила Ире, ничего не случилось, Я просто хотела поговорить с девочкой по имени Алиса. Где ее найти? Одну минутку, сказала джемиля Они оставили мне свои адреса. Записывайте. Ирия поблагодарила джемилю и тут же позвонила Алисе домой. К видеофону подошел высокий, чуть сутулый человек средних лет, который оказался Алисиным отцом. Он удивился, увидев, что Алису разыскивает очень красивая женщина с длинными золотыми волосами. Женщина была взволнована. Она сказала, что ее зовут Ирия Гай и что ей надо взглянуть на корабль Гайдо. Где можно найти Алису и Гайдо? «Точно не отвечу», – сказал отец, профессор Селезнев. Дело в том, что они полетели на Гавайи, на фестиваль народных танцев. Но, зная характер Алисы и ее друга Паши Гераскина, я полагаю, что они могут сейчас носиться по всей Солнечной системе, испытывая свой корабль». Ирия позвонила на Гавайи, в штаб фестиваля. Там ей сказали, что на фестиваль прилетело 60 тысяч гостей – и из них, по крайней мере, двести на своих космических катерах. На аэродроме в ганалулу ответили, что корабль Гайдо там не зарегистрирован. Тогда Ирия поняла, что Алису ей быстро не найти, и полетела домой. Дома Ирия прошла в кабинет Тадеуша, открыла шкаф, в котором хранилось экспедиционное снаряжение и стала выбирать, что ей может пригодиться. Собираясь в дорогу, Ирия продолжала размышлять. Куда лететь? Что делать дальше? Ключ к разгадке вернее всего на дикой планете 5-4, у базы странников. Очевидно, кто-то ищет эту базу. Или даже нашел ее. И очень боится, что ее отыщет кто-то другой. Допустим, рассуждала Ирия, что враги заподозрили, что Тадеуш тоже ищет их драгоценную базу и решили его убить. Ирия с Гайдо спасли Тадеуша. Но подозрения не оставили врагов, и они выследили Гайдо. И вот они видят, что Гайдо летит к земле. Зачем он летит? отыскал базу и спешит сообщить о ней. Тогда нападают на Гайдо. Гайдо оказался на свалке, и там его увидели дети из Москвы. Если у врагов есть шпион, он узнает, что Алиса летала в Польшу и встретилась там с Тадеушем. Значит, Тадеуш жив? Тогда враги всполошились. Еще больше их обеспокоило что Тадеуш отправляется в Москву, приходит к Гайдо, и сразу после этого корабль куда-то улетает. Тогда их агенты выслеживают Тадеуша и увозят его с собой. Конечно, можно обратиться в милицию, но вернее всего враги уже далеко. Пока будешь все объяснять, их и след простынет. Ирия должна действовать сама. Когда готовая к полету Ирия вышла на веранду, мать Тадеуша не сразу ее узнала. И понятно почему. Мама Тадеуша знала, что ее сын женился на нежной и скромной женщине с длинными золотыми волосами, которая обожает готовить, ненавидит приключения и рады бы никогда не покидать своего сада. А кого она увидела? Перед ней стояла настоящая амазонка, коротко подстриженная в походном комбинезоне, сузившиеся сиреневые глаза, холодные и суровы. Твердый подбородок упрямо торчит вперед. Движения ее решительны и экономны. Она готова сейчас взойти на Эверест, выйти на боксерский ринг, вызвать на дуэль самого отчаянного пирата галактики. Никто, даже Тадеуш, не узнал бы в этом решительном воине свою нежную жену. Хотя был, конечно, один человек или почти человек, который сразу бы узнал Ирию и даже обрадовался этому. Узнал бы ее Гайдо. Именно такой воспитывал свою дочь конструктор Гай. Именно такая девушка в одиночку улетала в опасной экспедиции. «Да», — сказала Ирия, увидев себя в зеркале, «никогда не думала, что вернусь к своему прошлому». Ирия поцеловала дочку, спрыгнула с веранды и уселась во флайер, который словно почувствовал, что с Ирией шутки плохи, и вертикально взмыл в небо, распугав голубей и синиц. Со свистом ввинчиваясь в теплый летний воздух, он понесся к космодрому.